Глава 306. Место нахождения горные обители. Ваналин помолчал какое-то время, а затем сказал: "В этом месте, если мы с тобой пойдем только вдвоем, будет слишком трудно". Чехов улыбнулся и ответил: "Нам с тобой может и да, но я договорился еще с одним человеком. Мы пойдём втроём". Ваналин сверкнул глазами и сказал: "Я не могу ответить тебе так сразу. Мне нужно обдумать это несколько дней". Чеху кивнул головой, соглашаясь. «Само собой. Давай так, брат Зен. Через месяц, когда как следует все обдумаешь, приходи в то место, которое изображено на табличке. Если через месяц ты не придешь, я не буду тебя ждать». Он опять вытащил нефритовую табличку и вручил ее Ван Линю. Ван Линь взял табличку в руки и взглянул на нее. Она была точно такой же, как та, что была у предка секты Дала. Их главной функцией было записывать какие-то воспоминания. На табличке среди кучи мутных обрывков был один светлый и яркий. «Храни эту табличку. Как войдёшь в воронку, сможешь попасть туда, куда укажешь пальцем. Я буду ждать тебя, брат Зан». Чеху уважительно поклонился, развернулся и пошел прочь. Не оглядываясь, он вступил в воронку и исчез. Вон брал табличку, сел на землю, поджав под себя ноги, вытащил флаг ограничений, взмахнул им, и его тело окутал серый туман. Он закрыл глаза... Из его макушки медленно вышел изначальный дух и взмахнул обеими руками, заклиная. Лицо духа скривилось от боли, и из его лба вылез кристалл размером с рисовое зёрнышко. После этого изначальный дух ослабел. Казалось, стоило подуть легкому ветерку, и он сразу же рассеялся бы. Дух медленно вошел обратно в тело. Много времени спустя Ван Линь открыл глаза, лицо его было очень усталым. Он взял в руки кристалл, взглянул на него и убрал в мешок. Со своим уровнем культивации Ван Лей никак не мог сплавлять себе смертных. что уж говорить о его кристаллизации. Это было под силу лишь культиватор последней стадии формирования души или стадии трансформации души. На планете Содзаку было не так уж много культиваторов в стадии трансформации души, и это было главной причиной такой редкости В конце концов, не каждый человек имел возможность проникнуть в царство бессмертных и добыть его. В какой-нибудь десяти тысячелетней секте Возможно, и был запас кристаллизованный от смертных, но его могли использовать лишь старейшины и особо выдающиеся ученики. Редкость культиватора в стадии трансформации души, соответственно, привела к тому, что и культиватора в стадии Вознесения были единицы. Если же культиватор последней ступени стадии формирования души попытался бы кристаллизовать смертных, то получилось бы уже не сокровище, а яд. Вон Рене его изначальный дух получил серьезные увечья, к счастью, у него были блуждающие души, Проглотив несколько из них, изначальный дух немного восстановился. Ван хлопнул по сумке, и в его руке появился предмет. Это был кусок нефрита белого цвета, от него исходил отцы бессмертных. Дух Ван Линя оглядел нефрит и обнаружил, что он на самом деле был похож на духовный камень культиватора. Но только духовный камень освобождал духовную ци. этот нефрит бессмертных, цы бессмертных и царца бессмертных. Ван Линь знал, что культиваторы стадии высшей трансформации души не могли больше использовать духовную ци для культивации, и этот ци Бессмертных была важнейшим атрибутом для них. Чем ее было больше, тем им было лучше. Ван Лень знал, насколько ценна была эта ци из Бессмертных, и этот Нефрит в его руках. Если принести его на планету Судзаку, то это вызвало бы всеобщее волнение или даже развернуло бы настоящую войну в провинции Судзаку. Посмотрев на Нефрит еще какое-то время, Ван Линь убрал его в мешок. Хотя его изначально дух и пострадал во время этого путешествия в Царство Бессмертных, но и урожай он собрал довольно богатый. Ван Линь глубоко вздохнул, глаза его мерцали. Потом он достал из мешка еще один предмет, это была золотая пластина из груди скелета. Сунь Лэй рассказывал, что эта пластина была каким-то оборонительным инструментом. Но за миг до того, как Ван Линь схватил эту пластину, он ощутил, что никакой это не оборонительный инструмент. Тогда у него не было времени рассматривать пластину, но сейчас времени за четью было предостаточно. Его дух принялся разглядывать пластину, и в тот момент, когда дух слился с пластиной, в черепе в Аналине как будто что-то лопнуло, голова его закружилась, и в мозгу всплыли сведения, которых раньше он не знал. Спустя какое-то время в глазах в Аналине возникла паника, и если то, о чем он узнал, правда, то эта золотая пластина была самым ценным предметом из трех. Эта железная пластина действовала подобно нефритовой табличке, на ней записали воспоминания о какой-то колеснице, убивающей богов. Согласно записям на пластине, хозяин скелета был культиватором высшего уровня. После того, как он прошел в Царство Бессмертных, все свои силы он вложил в талисманы, а культивации интереса не проявлял. Он добился стадии, когда можно подняться в Царство Бессмертных для того, чтобы дольше прожить. Его главной мечтой было создание самого ценного сокровища неба и земли. Но, к сожалению, эта мечта разрушилась так же, как и Царство Бессмертных. Колесница, убивающая богов, которые он исследовал полжизни, так и не удовлетворила его требованиям, и он запечатал ее в своей горной обители. Незадолго до великого бедствия в Царстве Бессмертных он покинул горную обитель и отправился на поиски некоторых материалов, чтобы продолжить работу над колесницей, но, к сожалению, погиб, прежде чем вернуться. Перед своей смертью он не желал забрасывать все свои накопленные знания и исследования, и он запечатлел их в этой железной пластине, И оставил ее для потомков. На этой пластине он в подробностях описал способ изготовления колесницы, убивающий богов, которым он не был полностью удовлетворен. А еще он указал местонахождение горной обители, где скрыта та колесница, для того чтобы нашедший эту пластину отправился туда, вытащил эту колесницу и продолжил его исследование. Ван Алийн глубоко вздохнул. Способ изготовления этой колесницы был слишком сложным и запутанным. Подавляющее большинство материалов уже не существовали в природе. Их было просто негде достать. Однако в описаниях этого великого культиватора Ван Линь прочел, что в горной обители, где была скрыта колесница, также хранился запас этих материалов. Ван Линь был очень взволнован. Он поколебался немного, потом поднялся на ноги, убрал флаг ограничений и пошел в направлении воронки на платформе. Люди на платформе, увидев, что Ван Линь идёт к ним, отворачивали взгляд, они боялись встречаться с ним глазами. Культивация всех этих людей была на стадии зарождающейся души, и они не осмеливались ступить в воронку, собираясь ждать, пока сюда прибудет завечный культиватор, и тогда напасть на него. Ван Линь не смотрел на этих людей. Он взлетел и шагнул в воронку. Тело его стало опускаться все ниже и ниже в воронку. Все это время он держал глаза открытыми. Согласно записям на золотой пластине, горный обитель того великого культиватора находилась в западной части Царства Бессмертных, Но сейчас то царство было разбито на множество осколков, к тому же было неизвестно, была ли она обнаружена людьми или еще нет. Тело Алине все опускалось, и он приземлился на осколок восточной части. Посмотрев по сторонам, Ванолин взмыл воздух, поднимаясь выше и выше, и добрался до платформы над воронкой. Затем он опять прыгнул в воронку и снова начал опускаться вниз. Спустя некоторое время Ванолин приземлился на осколок западной части царства. Согласно записям культиватора, Его горная обитель находилась под горным пиком в форме тигра. Приземлившись на осколок, дух Ван Линя огляделся вокруг в поисках горы в форме тигра. Хотя найти такую гору было очень сложно, он не сдавался и тщательно обыскивал осколок за осколком. В это время он заметил двух культиваторов, которые молча смотрели друг на друга, не двигаясь. Несколько дней спустя Ван Линь так ничего не достиг. Люди на платформе все эти дни много раз видели, как Ван Линь снова и снова входит и выходит из воронки, Они пытались угадать причину его такого поведения, но никто не осмеливался спросить. Сегодня Ван Линь снова выскочил из воронки и опустился, но не на западной ее части, а на краю восточной. После приземления он громко вздохнул: если так будет продолжаться, то неизвестно, через сколько месяцев ему удастся обыскать все осколки западной части царства. Горный обитель того великого культиватора была уж очень хорошо спрятана. Уже собираясь подняться в воздух, Ванлин заметил впереди две магические волны. а затем и два человеческих силуэта. Они мчались один за другим, тот, что был впереди, был окружён чёрными тучами, а позади него находился человек в белых одеждах, который держал в руках веер, а на лице была холодная усмешка. В следующий момент человек, бывший впереди, заметил ванлине, Линя, полетел в его направлении и прокричал «Собрат культиватор, спаси меня!» Лицо человека в белом было мрачнее тучи, он простёр вперёд руку с веером, и в воздухе тотчас же возникла гигантская рука, схвативший убегавшего от него культиватора. Лицо того изменилось, у него не было возможности увернуться, и рука схватила его. Но необычным было то, что когда огромная рука захлопнулась, культиватор превратился в множество черных червяков, которые начали просачиваться между пальцами. Они снова принимали человеческий облик. За сто джанов от ванли этот человек телепортировался, но Ван Линь успел заметить, что тот человек был прибывшим с ним вместе молодым парнем с кровожадным взглядом. Снова появившись в воздухе, он некоторое время колебался, он не продолжил убегать, а развернулся назад прямо навстречу преследующему его человеку в белом. Человек в белом его на взглядом, вежливо поклонился и проговорил. «Собрат-культиватор, это дело тебя не касается, прошу тебя не вмешиваться!» Молодой парень сразу же прокричал. «Собрат-культиватор, этот человек отнял мой кристалл! Если поможешь мне убить его, поделим кристалл пополам!» Человек в белом сощурился и, смеясь, проговорил. «Какой вздор! Это ты отобрал мою вещь!» Ван Линь нахмурил брови, ему не очень-то хотелось путываться в неприятности. Он молча начал пятиться назад, а потом взмыло воздух и полетел вдаль. Лицо молодого парня изменилось, когда он погнался за Ван Линьем и проорал. «Собрат культиватор! можешь с тобой братья заку! Ну помоги же мне!» Ван Линь обернулся и прокричал в ответ. «Оставь меня! Это дело вас двоих!» И я не смею вмешиваться. Если будешь продолжать преследовать меня, пеней на себя». Молодой парень злобно оскалился, отбросил в сторону правую руку, и кристалл размером с зернышко зёрнышко полетел в сторону ванлиния, промчался мимо него и устремился вдаль. «Раз ты не желаешь мне помочь, пусть тысяча бед свалится на твою голову, и пусть никому не достанется этот кристалл!» Человек в белом сверкнул глазами и оставил парня. Теперь он смотрел только на улетающую ванлинию. Ван не посмотрел на кристалл и легонько щёлкнул пальцами правой руки, и кристалл поменял направление, полетел в сторону человека в белом. Схватив кристалл, он уважительно поклонился и проговорил. «Премного благодарен. Я, не сяк такой шой, сок под подсолнуха. А вы кто такой? Зэнню». Сказав это, Ван Алини развернулся и полетел вдаль. Он собирался обыскать еще один осколок, и если в этот раз не выйдет... бросить эту затею. «Собрат культиватор Дзен, я обыскиваю это место уже несколько дней, и тут нет, из Царства Бессмертных. Не трать время». «Не знаю, есть ли у тебя частичная карта Царства Бессмертных, но если есть, то, может, поменяемся?» — предложил Человек в Белом. Ван Лин остановился, развернулся и внимательно осмотрел собеседника. Этот молодой Человек в Белом был на начальной стадии формирования души, но способности его были очень выдающимися. Ван задумался задумался на какое-то время, потом хлопнул по своей сумке, и в его руках возникла нефритовая табличка из секта Дала. Он плюнул, и на табличке сразу же возникло изображение, хотя оно было почти полностью серым и мрачным, на нем все же проступило около 30 ярких точек, это были живые осколки царства. Затем человек в белом тоже достал из мешка нефритовую табличку, на которой было изображено более 20 ярких осколков. Ван Рин взглянул на табличку собеседника, и сердце его дрогнуло, пять из цветных осколков были в западной части. Собрать культиватор Дзен, на моей карте есть двадцать одно место, а восемь из них совпадают с твоими. Не считай одинаковых, если ты сотрешь несколько, то у нас будет равное количество мест, и мы поменяемся. Что скажешь? — спросил человек в белом. Ван Линь промолчал, достал пустую табличку и скопировал на нее данные, затем стер несколько мест с первой таблички, уравнял количество, и посмотрел на собеседника. Человек в белом в это время тоже скопировал данные на пустую табличку. Закончив, они одновременно бросили друг другу таблички и одновременно же поймали. «Собрат культиватор Дзен, если в будущем выдастся возможность наведаться ко мне на планету Суин, то милости прошу. Благодарю». Ван Линь кивнул головой. «На этом прощаюсь с вами. Тот наглец посмел украсть мою вещь. Я не могу позволить ему сбежать». Человек в белом хохотнул. накрыл ладонью одной руки кулак другой в знак уважения и телепортировался. Ван Линь некоторое время находился в раздумьях, держа в руках обмененную табличку, затем он раскрыл карту на ней и ткнул пальцем на одну точку в западной части. В тот же миг перед ним возник портал, Ван Линь зашёл в него и эту же исчез. На одном осколке в западной части Царства Бессмертных был горный пик. Изначально этот пик был в форме тигра, но потом гора разделилась две, и очертания тигра пропали. Ван Линь парил в воздухе, спокойно осматриваясь по сторонам, после чего он увидел этот горный пик. С третьей попытки в третьей точке западной части на обмененной карте он, наконец, нашел этот горный пик в виде тигра. И хотя эта гора отличалась от описания великого культиватора, это точно была она. Ван Линь взлетел на вершину горы, облетел вокруг нее несколько раз и обнаружил у её подножья вход в горную обитель, спрятанную великим культиватором. Смотря на горную обитель, Ван Линь не мог сдержать волнение. Внешняя стена горной обители была уже разрушена до основания, были видны следы магических атак, очевидно, стена эта была испорчена людьми еще много лет назад. Ван приземлился около горной обители, а затем влетел внутрь. Обитель была небольшой, и внутри нее было пусто. Ван Линь горько рассмеялся. Потратить столько сил и времени, чтобы найти это место, а потом обнаружить его и понять, что опоздал. Но в этот мягкий его взгляд вдруг застыл.